Повесив телефонную трубку, Чарли долго стоял неподвижно и смотрел на аппарат. Залетавшие в разбитое окно снежинки медленно кружились вокруг него, а порог дыхания оседал инеем на лице. Но он не замечал этого. Ему хотелось изо всей силы садануть кулаком в стену, ударить кого-то, наконец, просто разрыдаться. Он не понимал, как такое могло с ним случиться. Хотел снова позвонить Кэрил, чтобы спросить ее об этом. Почему он вообще находится здесь, далеко от их дома, далеко от нее, его жены? Почему она притворяется, будто она жена Саймона? Ведь формально они еще не разведены. Кэрол по-прежнему его жена. Но он знал, что развод неизбежен, что в конце концов Кэрол сделает то, что хочет, станет законной женой этого старого ублюдка. Чарли подумал об этом с бессильной злобой, И тут же выкинул эту мысль из головы. Это было больше, чем Чарли был в состоянии вынести. Уж лучше бы он и вправду сошел с ума. Выйдя из телефонной будки, Чарли забрался в свой семиместный форт и медленно двинулся к холмам. Ну и по пути туда он неотступно думал о Кэрол. Чарли думал о ней и тогда, когда, добравшись до того места, где он оставлял машину, выбрался наружу, и побрыл по лесной тропе к дому. Все окна шале были темны и безжизнены. Даже сквозняк не колыхал легкие бязевые занавески на высоких французских окнах первого этажа. И Чарли невольно подумал о том, не ждет ли его внутри та же таинственная женщина. Сейчас для него вопрос был вовсе не в том, верит ли он в ее существование или нет. Чарли отчаянно нуждался в ком-то, кого он мог бы любить — с кем мог бы поговорить по душам, хотя про себя Чарли продолжал твердить себе, что никто, кроме Кэрол, ему не нужен. В глубине души он надеялся, что в доме снова увидит хотя бы тень той призрачной красавицы. Но в шале никого не было, ни женщин, ни призраков. Дом был пуст и тих, и Чарли, не зажигая света, сел возле окна в одно из кресел Глэдис. Ему не хотелось ничего делать, просто сидеть, Смотреть на снег за окном и думать. Думать без конца о той, которую он потерял. И о той, которую он мельком видел накануне вечером, И о которой мог только мечтать. Глава шестая На следующий день Чарли проснулся рано. Но, несмотря на то, что спал он очень мало, Он чувствовал прилив сил и энергии. На сегодня Чарли запланировал поездку в Дерфилд за покупками. У него уже был заготовлен солидный список всяких мелочей, которые были совершенно необходимы ему для того, чтобы населеть в шале полы, почистить мрамор ступеней и каминов, подновить позолоту, золоту, смазать петли и привести в порядок проводку. Но прежде чем отправиться в дорогу, Чарли решил осуществить свое давнее желание и побывать на чердаке. Стремянка нашлась в одном из чуланов. Чарли без труда понял ее на второй этаж и, установив под потолочным люком, быстро взобрался по шатким ступеням. Чердак представлял собой просторное, чисто прибранное помещение. Здесь было светло. Четыре круглых слуховых окна давали достаточно много света. Чарли перевел дух и быстро осмотрелся. Вдоль стены... Стояло несколько окованных железом ящиков, в которых, по-видимому, хранилась старая одежда, да кое-какие вещи, которые Гладис за недостатком места в своем городском доме держала здесь. Чарли заметил комплект синелетной формы в пластиковом чехле, который был подвешен прямо к потолочной балке.